Глава шестая. Флот. Я вернулась в Нейсбе, как будто бы ничего не случилось. Так началась моя жизнь во лжи. Это происходило со многими девушками в 1960-х и 1970-х, ведь рождение ребенка вне брака было попросту недопустимо. Мы все учились жить с этим что вы отвечаете, когда вам задают вопросы, на которые вы не можете ответить правдой. «Где ты была? Ты работала в Веллингтоне? Так, поди, хорошо же время провела. Зачем вернулась в Нейсби?» Я даже не знала, рассказали ли моим тётушкам и их детям, что я уезжала рожать. Казалось, эту часть моей жизни полностью стёрли. Я даже не уверена, знала ли об этом моя родная сестра. До того, как всё это случилось, меня приняли на службу во флоте. Естественно, её пришлось отложить. Затем мне сообщили, что в августе 1964 года я могу вступить в военно-морские силы, ВМС, на три года военным фельдшером. Обстановка дома стала очень напряжённой. В разговорах появилась неведомая прежде тяжесть, и я знала, что большую часть бремени на себе несла мама. Мне пришлось уйти. Флот стал очевидным решением. Я слышала, как папа сказал маме. «Когда она поступит туда, с ней всё будет в порядке». Меня интересовала идея стать Реном, членом женской вспомогательной службы ВМС. Но не только. Побег к новой жизни в Окленде был для меня последним шагом на пути к полному отрицанию того, что со мной произошло. Я приехала на поезде из Ренферли в Донидин, потом пересела на второй поезд из данидина в Пиктон. Пролив Кука я пересекла на пароме, затем ночным поездом 14 часов ехала из Веллингтона в Окленд. Теперь моя жизнь была полностью организована. Необходимо было всегда носить форму, не опаздывать, быть сосредоточенной, стоять по стойке смирно, отдавать честь и говорить «Да, мэм». И никак нет, сэр. Поскольку многие правила не имели для меня никакого смысла, сначала я задавала вопросы по любому поводу, после чего быстро поняла, что в вызовы системе наказуемы. Наряды вне очереди и отмена увольнения стали для меня привычными наказаниями в ходе моей весьма короткой карьеры в МС. В моем личном деле написано «Испытывает трудности с дисциплиной, способная но не целеустремленная. Старшим по званию требуется дополнительное время, чтобы быть уверенными в ней. После первичного инструктажа нас перевели в Элизабет Хаус в Девонпорте. Когда-то здесь располагался отель «Вентнер». Рены жили в лучших номерах с видом на прекрасную Окленд-Харбор. Там была огромная кухня и столовая, большие ванные комнаты и красивая лестница. Спальни, они же каюты, содержались в абсолютной чистоте. Я не раз слышала в свой адрес команду «Никаких книг на прикроватной тумбочке, Рен!» Я научилась водить машину на деньги, которые дала мне бабушка в день моего восемнадцатилетия, и инструктор забрал меня прямо у корабля Ее Величества филомела Я не знаю, как ей это удалось, но бабушка получала по одному шиллингу в месяц на меня и Джилл с момента нашего рождения и до окончания школы. Джилл купила бабушке на эти деньги электрический тостер, а я заплатила за уроки вождения. Папа купил мне форт-префект и отправил его прямо в Окленд. Я стала одним из немногих Ренов с собственной машиной, чем очень гордилась. Пока я служила на флоте, бабушка скончалась. От службы в госпитале меня на один день освободили, а в неочередном увольнении по семейным обстоятельствам мне было отказано. Поэтому я не смогла попасть на похороны в Крайсчерч. Именно тогда я впервые спросила себя, а что я делаю в МС? Я впервые задумалась о свиданиях с одней изнасилования, но в качестве меры предосторожности сначала записалась на курсы самообороны в деванпорте Инструктор спросил у меня, что именно привело вас сюда. Хочу перестать бояться. Чего вы боитесь? Мужчин. Быть изнасилованный. С вами это уже происходило? Я посмотрела ему прямо в глаза и ответила. Да. Мы больше об этом не говорили. Думаю, некоторые другие женщины на этих курсах давали аналогичные ответы, и наш инструктор явно стремился помочь нам. С самого первого занятия нас всесторонне обучали базовым навыкам выживания и самообороны. Вы никогда больше не будете бояться, потому что сейчас у вас есть умения, с которыми вы сможете защитить себя, твердо заявил он. Он учил нас, как падать под ударами, используя силу атакующего против него самого, чтобы сбить его с равновесия. Сразу не бегите, вас поймают. «Примите положение, в котором сможете схватить его за яйца, а потом бегите». Он показал нам, что имеет в виду, и все стало понятно. Несколько кратких уроков о том, как принять правильное положение и сохранить равновесие, а затем он достал козырь из рукава. «Хватайте его за яйца, сверните их на полоборота и тяните на себя!» — кричал он. «Повторяйте за мной! За яйца!» «На полоборота! И на себя!» Мы тренировались, натягивая на бедро предложенный инструктором носок с двумя шариками, которые были немного больше мужских яичек, но общий смысл мы поняли. И мы все начали смеяться при выполнении данного упражнения. Постепенно мы вернули себе уверенность. В конце курса я уже не боялась. Парни могли вернуться в повестку моего дня, ведь теперь у меня в рукаве был козырь. «Мне очень нравилось обучение в военно-морском госпитале. В течение первого года мы каждое утро посещали лекции, занимались по опубликованному в Лондоне в 1959 году 508-страничному справочнику для персонала корабельного «Лазарета» Королевского военно-морского флота. Он охватывал множество всяких алогий и состояний. В нем говорилось о неминуемой смерти, хирургии, в том числе и стоматологической, психиатрии, фармакологии и токсикологии. У нас была практика в палатах женского и мужского отделений, в хирургическом отделении, операционной и крохотном изоляторе. Наше обучение охватило все, что могло бы потребоваться военному фельдшеру, если его отправят в море. Тогда возникает вопрос – Почему после трехлетнего обучения нам не присваивалась никакая квалификация? Почему бы нам не поступить в главную больницу Окленда и не выучиться на дипломированных медицинских сестер? Почему мы никогда не выходили в море, в отличие от мужчин? С 1986 года женщинам наконец-то разрешили служить на флоте, изначально на кораблях не боевого назначения, а затем уже на всех. Меня рекомендовали на позицию главного арена, но мне она не была интересна. Старшая медсестра Браун отстранила меня от работы в палатах и отправила в операционную. Она верила, что у меня есть способности стать хорошей операционной медсестрой, и надеялась, что я задержусь на этом месте и возьмусь за ум. И я действительно пыталась, но, как сказала моя бабушка за годы до этого момента, я просто не могла. «Спустя два с половиной года ограничений и запретов в военной жизни я просто собрала вещи, села в свой форт-префект и направилась на юг. Я ехала домой. Из военно-морской полиции позвонили папе и сказали ему, что я ушла в самоволку, и если я появлюсь в Нейсбе, то он должен немедленно связаться с ними. Но папу-то не запугаешь». Он ответил, «Если она вернется домой, то она сможет остаться дома». Очевидно, что ей не хочется служить на флоте, если она уехала. Удача не покидала меня на Северном острове, но на паромной переправе они меня поймали. Двое полицейских в военно-морской форме взяли меня под арест, та еще была сцена. Затем все трое каким-то чудом вместились в мою крошечную машину и мне приказали вести всех обратно в деванпорт. По прибытии мою машину заперли в гараже «Командера», а меня поместили под открытый арест. То есть в тюрьму меня не отправили, но ночью у двери моей каюты дежурил полицейский, который ежедневно сопровождал меня на работу в госпиталь. Я находилась в полном унынии, когда мне приходилось докладывать дежурному офицеру каждую ночь в 23.59. Тогда я работала за двоих и без оплаты, а увольнение мне на полгода отменили. Я была первым Реном и, вероятно, первой женщиной, которая ушла в самоволку. Офицеру, отвечавшему за мою защиту, я сказала, что не собиралась служить полные три года, и, следовательно, самоволкой это назвать нельзя. Эти слова оказались самыми неправильными. Мне тут же сообщили, что могут предъявить обвинения в дезертирстве, что оказалось бы намного хуже. Когда я гуляла по базе, меня неприкрыто называли скейтом. Это означало, что я не только была скользкой для своих сослуживцев, но и избегала тяжелой работы. Я знала, что это неправда. Через некоторое время мне дали разрешение обратиться к командору с просьбой об увольнении. В сопровождении моего защитника-старшины Коллинса меня провели в комнату, поставили на коврик перед лицом командора, который стоял за небольшим столом. Я отдала честь, назвала свое имя, звание, номер, а затем озвучила свою просьбу. Поскольку я все еще отбывала наказание, шанс на удовлетворение этой просьбы был очень мал. И ее действительно отклонили. Не помню, сколько раз я стояла перед лицом командора, однако в итоге он пошел на уступку, и я получила увольнение. Он сказал мне, что я разочаровала его, что подвела ВМС, особенно Ренов. «Я никогда я ничего не добьюсь», — говорил он мне. И его критика не откликнулась во мне. Он не знал меня. Итак, ноябрь 1966 года ознаменовался концом моей карьеры на флоте. А вишенкой на торте стал день, который я провела на американской подводной лодке «Арчер Фиш», став её почётным подводником, ведь мы были на глубине залива Хаураки. На следующий день после моего ухода друг-сослуживец подарил мне двухлетнюю немецкую овчарку по кличке Рева. Он думал, что мне понадобится не только компания в долгой поездке домой, но и защита. Я загрузила заднюю часть моего крошечного форда, Рева, встревоженная, но довольная, заняла переднее место, и мы выехали из Окленда и поехали на юг. Южнее было просто некуда. На остров Стюарт, где мои родители управляли отелем Обан. Байки из магазинов. Только зеленые книги. Мой первый книжный магазин в Монопуури, 45-я параллель южной широты и ниже, прекрасно знали во всей округе. Его стены стали домом для растущего количества книг, выставленных на многочисленных полках. Некоторые были сделаны профессионалами, а часть просто сколотил Лэнс. Однажды в магазин зашла женщина средних лет и без всякого приветствия начала снимать с полок книги в зелёных переплётах. Она опустошала мои запасы, и стопка книг в её руках росла и росла. странно подумала я, и явно не похоже на совпадение. «Интересные вы книги собрали», — не выдержала я. «Вы знаете, что некоторые из них редкие и довольно дорогие?» «Ой, об этом я не переживаю», — ответила она. «Важен только цвет. У меня новый дом, и я хочу подобрать библиотеку, где все книги гармонируют по цвету». Она улыбнулась, когда сказала это. О библиотеке, собранной по цвету, я никогда не слышала. Я стояла и смотрела на нее, не веря своим ушам. Спустя примерно 20 секунд мертвой тишины я, наконец, выпалила. «Что ж, мои книги предназначены для чтения, и я не продам ни одной из них, чтобы они потом пылились все в до библиотеки, чтобы о них забыли. Ни одной вам не продам. Я готова за них заплатить». — ответила ошеломленная посетительница. — Что ж, а я не готова их продавать. Отрезала я и начала складывать книги обратно на полки. Она взяла свои вещи и пулей вылетела из магазина. — Цветная библиотека — не из моих книг.